Глава восьмая. Рамбо. Майк Клинк. Мне позвонил мой менеджер из компании Липман энд и спросил, не хочу ли я поработать над пластинкой Мегадес, потому что их менеджер, Рон Лафит, также являлся сотрудником фирмы. Я начал с репетиций. Времени у меня было немного, потому что я был очень занят, и мы договорились, если вдруг позвонят N' Розес, придется все бросить и начать запись с ними. Это единственное условие, при котором я согласился работать с Мегадес. С «Ганзен Розес» мы уже записали на тот момент две пластинки «Аппетайт» и «Лайс». Дэвид Элевсон. В итоге наняли Майка Клинка. Терри Липман был его менеджером. Мы не знали, что Майк согласился с нами работать только потому, что Эксел Роуз отдыхал от записи с «Ганзен Розес». Мы пришли в студию с Майком Клинком. Никакого препродакшена не было, за исключением того, что Майк Клинк пару раз приезжал в репетиционную студию power plant на севере Голливуда – Песни были уже написаны. Несмотря на все проблемы с наркотиками и сложный период в 1989 мы каким-то образом смогли сочинить песни. Марти все еще учил материал, но мы с Дэйвом и Ником сочиняли новый. В музыку Майк не лез. Его задачей было передать живое исполнение группы и наши песни на пленку. Мы приехали в Рамбо Recorders в Каннага Парк, студию, которая принадлежала Дэрилу Дрэгону из группы Captain Antennial. Там Майк записал с Guns N' Roses альбом Appetite for Destruction. Все казалось немного сонным, активности было мало. Мы переехали в большую комнату студию, а где записывали барабаны? Дэйв Мастейн. Я думал, мы едем в студию «Рамбл». Думал, да, черт возьми, будем греметь. Но я приехал туда, а оно называется «Рамбо». Мне сказали, что студия принадлежит группе «Кэптен Энтенел», и мне сразу же показалось это странным. Я потерял к этому месту всякое уважение. Не самое лучшее место для записи пластинки в стиле heavy метал Мы были в каньоне Топанга, снимали клип клипхэнгер Эйтин в студии, где записывался трек «Любовь андатры», и Клинк приехал на Porsche 911 со своим щенком. Он мне уже сказал, если во время записи позвонит Эксел, Майку придется уйти, и я решил, что он спятил. К тому же я ненавидел Porsche. Дэвид Элифсон Поначалу Дэйв был с нами. Мы завезли оборудование, установили барабаны в большом зале лицом к комнате с микшерным пультом, где поставили басовый усилитель, чтобы я мог стоять рядом с Ником и играть песни, когда он записывался. Дэйву было тяжело, потому что он был накачан наркотой и возникали конфликты. Наркоману очень непросто завязать. Я завязал буквально пару недель назад, а Марти сидел на диване в комнате с микшерным пультом и учил песни, работал над целиками. Дэйв Мастейн. Марти был таким замечательным гитаристом, что у меня наступил кризис доверия. Я стал в себе сомневаться. Голоса в голове пожирали меня. Начали появляться непонятные сомнения, и меня стало накрывать. Я оставался в комнате отдыха или на кухне и чувствовал, что играю хреново. До того момента я считал себя одним из лучших гитаристов в мире, но вот пришел этот новичок, и, разумеется, он потрясающе справлялся с целиками, Но он был не универсальным гитаристом. Не ритм, соло, акустика, электро, композитором, лириком, автором песен, продюсером, звукоинженером. Всего этого он делать не умел, только соляки нарезать. Но мой пораженный болезнью разум считал, что Марти гораздо круче меня, и я просто разваливался. Я подумал: все-таки уже много лет играю, и должен быть гораздо лучше. Я был раздосадован и обескуражен. У меня в жизни и так было немало разочарований и провалов. Отец так и не вернулся, да и детство не задалось. И когда я все это переварил, то просто подумал. А ведь именно благодаря своей игре я стал ценить себя и уважать. А теперь, посмотрите на меня, я мог быть гораздо лучше, но все просрал. Голоса вернулись, и они были все громче и громче. Ты полное дерьмо, не зря тебя выперли из металлика, тебе и в Мегаде сделать нечего. Неудивительно, что я принялся за старое. Дэвид Эллифсон... У нас было семь песен, и первым делом мы записали черновую фонограмму. Писали эти быстрые треки, которые напоминали наброски от руки, или же в них была общая структура песни. Каждый раз, когда мы меняли темп, а в песнях на альбоме Rust Peace было множество довольно странных смен темпа, записывали, останавливались, брали новый темп и вставляли в готовый кусок. Все это было очень тяжело. Мы с Дэвом и Ником записывали черновые треки, чтобы понять правильный темп и смены – И как только закончили этот процесс, Дэйв умчал лечиться в медицинский центр Беверли-Хиллз. Я уже три недели был в завязке. Дэйв Мастейн. В этот раз я хотел лечь в клинику. Собирался вернуться и как можно скорее встретиться с этими ребятами. Уверен, для многих было неожиданностью, что я хотел вылечиться. Я впервые опустил руки и сдался. Дэвид Элифсон, Дэйв Ник, Рон и парочка других ребят поехали заценить концерт «Чип-трик» в клубе «Уиски» на бульваре «Сансет». В тот вечер Дэйв сорвался и нажрался. Рон с Ником сказали мне об этом на следующий день и угорали с него. Дэйв действительно может вести себя довольно забавно, но в то же время это пугало. Когда он падает, он не просто спотыкается, он летит кубарем. Они сказали, что он танцевал, на столах, пил как черт, где-то в душе, спустя три недели завязки, и этому радовался. Дэйв сорвался, теперь и я могу отрываться. И я задался вопросом, а ради чего я завязал? Ради него или себя? «Потому что мне угрожали, если не завяжешь, вылетишь из группы, и в итоге я встал на трезвый путь и из-за негодования и обиды». По иронии судьбы, спустя много лет я понял, что обиды и негодования — первая причина, по которой алкоголики в завязке срываются и берутся за старое. Годом ранее, когда Дэйв вышел из клиники, я последовал его примеру. Годом позже мы с ним испытывали одинаковые ощущения, но на этот раз я знал, что должен победить это дерьмо. Я не имел права сорваться. Ради себя». «Дэйв может делать, что хочет. Друг он мне или нет, в группе я или нет, я не имею права сорваться». «Дэйв Мастейн. Снова это угроза. Либо завязываешь, либо валишь из группы». Честно говоря, не помню, чтобы такое когда-либо говорило, и я никогда не ставил Дэйву никаких условий. Пластинка была почти написана, однако у каждого свои воспоминания. «Майк Клинк. Я начал работу над пластинкой из того, что записал барабаны с ником Мензей». Сидел с желтым бланком и заставлял Ника играть под метроном. На каждый дубль делал пометки. Иногда Джуниор записывал черновой басовый трек. Я знал партии, но музыка усложнялась всеми этими сменами ритма и изменениями размера. Я решил записывать песни кусками, а потом склеивал пленку. Дэвид Эллифсон. К тому времени Дэйв был в невменяемом состоянии. Он мог легко раздражиться и любил спорить. Он прервал один спор, который у нас был, когда что-то, на мой взгляд, было нечестно... «Да мне насрать, честно это или нет», — сказал он. После того, как Дэйв уехал в клинику, продюсером был Майк Клинк, он отвечал за студийные сессии, но я теперь был музыкальным директором. Я знал, что делать. Я знал порядок действий и нужное направление. Мы начали запись, сидели с Ником в большой комнате в наушниках и слушали черновые треки. Разумеется, мы знали песни, нам даже не нужно было слушать на полной громкости». Мы с Ником играли каждую песню по три раза от начала до конца, Майк это записывал, и мы выбирали лучший дубль. Это довольно сложный процесс. Взять, к примеру, «Holly Wars». В этой песне было как минимум три темпа, иногда даже если ритм звучит одинаково, в припеве мы слегка ускорялись или немного сбавляли темп. Было множество нюансов. Майк записывал на бобину. Я поражался, как ему удавалось не сбиваться. Он выбирал лучшие партии, я понял, насколько он крутой звукоинженер. Пометки ему делать было, в общем-то, не нужно. Честно говоря, я не знаю, врубался ли он в нашу музыку. Он записал пластинку с Уфо, работал с Guns N' Roses, но то, что мы делали на Rust in Peace, было чем-то новым и прорывным. Мы были следующим поколением. Но он знал, как надо записывать и передать наше звучание на пленке. Мы с Ником записывали каждый кусок по три раза, а Клинк вносил это в каталог. Мы играли следующий кусок три раза, и он снова вносил поправки — В день нам удавалось сделать около двух песен, и на это ушло около недели. Когда мы закончили, Клинк велел нам свалить и оставить его на недельку. Он хотел склеить дорожки. У него всюду лежали полоски с лентой. Со стен студии свисали эти бобины. Это напоминало спагетти из лент фирмы Ampex, но каждая из них была старательно помечена. «Майк Клинк. На бобине не видно, что на пленке». Как только ты резал пленку, нужно было понимать, что ты делаешь, потому что легко можно потерять восемь музыкальных тактов, склеить пленку и тогда все коту под хвост. Несмотря на все заметки, если не быть чрезвычайно аккуратным, можно все испортить. Я все пометил, брал гвоздики и прибывал катушки с лентами к стене в студии и неделю собирал пластинку по кускам. Это был довольно методичный процесс. Как только я склеивал все куски, приходил джуниор и играл басовые партии. И все получалось. Я не сделал ни одной ошибки. Дэвид Эллифсон «Спустя неделю у Майка был готов альбом. На запись черновых треков ушла неделя, неделя на барабаны, неделя на то, чтобы все склеить, а теперь я приходил и играл на басу. Мы с Майком были вдвоем. Обычно удавалось записать две песни в день. Песни были очень сложные. Поскольку мой бас был резким, выделялся и звучал четко, у меня не было права на ошибку. Нужно было исполнить свои партии точно, а было немало смен темпа. Ушла неделя». Последним мы записывали Hunger Эйтин, и поскольку песня в ре-мажоре, а бас можно опустить только до ми-мажора, я хотел попробовать найти пятиструнный бас. Мы с Майком искали что-нибудь подходящее, но бесполезно. В итоге я использовал четырехструнный бас, и четвертую струну ми опустил на тон ниже. Ре записал первую часть песни, а потом опять вернулся в стандартный строй, когда дописывал концовку. Продолжив запись с того момента и добил оставшуюся часть песни. Дэйв Мастейн. Тогда было сложно найти бас с пятью струнами, но мы нашли замечательные басы компании «Модулюс». И на альбоме Дэвид звучит восхитительно. Дэвид Элифсон. Довольно часто Майк останавливался, поднимал голову и смотрел на меня. «Дэйв сегодня придет?» – спрашивал он. «Нет, наверное», – отвечал я ему. Я знал, что Дэйв в клинике, а Майк был не в курсе. Мы не хотели говорить, чтобы не напугать его во время студийной сессии. «Майк Клинк. Я записывал только барабаны и бас». но в голове слышал, какими должны получиться песни. Я знал все куски, которые мне были нужны, пусть даже никогда их не склеивал. У меня были свои записи. После того, как все дорожки были записаны, у меня, наверное, было пятьдесят катушек с пленкой, и я притащил их в студию А в Рамбо Records и разложил. Напоминало гараж с автозапчастями. Всюду лежали пленки. Большую часть записи Дэйва не было, но я этого не замечал, ни на что не отвлекался, я так всегда работаю, просто делал свое дело. Приезжал в студию и начинал работать. Две недели работал над басом и был уже готов просить Дэйва прийти и записать гитарные партии. Как вдруг до меня дошло, что я его уже давно не видел. Когда мы записывали партии, его рядом не было, он всегда лежал на диване в комнате отдыха. Когда мы писали барабаны, его тоже не было рядом. Я уже две недели записывал бас с Джуниором и ни разу не видел Дэйва. Я был готов начать записывать ритм-гитару. «Где Дэйв?» — спросил я у Джуниора. «Наверное, пора тебе уже сказать», — ответил он. «Дэйв в клинике». «Вы, возможно, думаете, это была важная информация для продюсера пластинки?» «Но нет. Они мне не сказали, потому что не хотели злить или расстраивать. Каждый раз, когда я заглядывал, Дэйв спал на кушетке. Мне было невдомек. Я работал со многими группами, у которых были такие проблемы, если это напрямую не отражалось на музыке, я даже внимания не обращал. При мне он ничего не употреблял, и даже парни из Ганзен-Розыс никогда при мне не употребляли наркотики ни разу». Я им с первого дня сказал, что для меня это недопустимо. Марти Фридман. Дэйва большую часть времени в студии не было. Я считал это немного странно, потому что он же ведь должен был быть мистером Мегадес, но его не было. Дэйв приехал и попросил в долг сто баксов. Я только пришел в группу фактически с улицы, и он подъехал ко мне на Мерси и попросил сто баксов. Мне было невдомек, потому что я был довольно наивным. Я знал, что мне нравятся эти парни, но я никак не мог врубиться в то, что они принимают наркоту. Возвращаться на улицу совсем не хотелось. Группа мне действительно нравилась, но я считал, что невероятно глупо играть в такой крутой группе и каждый раз рисковать все просрать из-за желания поймать кайф. Видимо, это сила наркотика над наркоманом, который он не в состоянии противостоять. Но я считал это слабостью, постыдным поведением. Я никому не хотел рассказывать о собраниях анонимных алкоголиков. Дэвид Элифсон. Мы записали черновые треки. Дейв снова долбил тяжелую наркоту. Он исчез в медицинском центре Беверли-Хиллз. Мы с Ником каждый день приезжали в студию Rambo Records шесть дней в неделю, чтобы записать барабаны. Весь следующий месяц Дейв отсутствовал. Почти половину времени записи альбома Rust in Peace его практически не было. Дэйв Мастейн. Я был настолько шокирован игрой Марти, что просто вышел на улицу и купил наркоту. Я сочинял главную пластинку своей карьере – Почти взял себя в руки и вдруг на самом старте слетел с гонки. К счастью, я написал все песни и записался все демо. И вот снова, обдолбанный, еду в больницу. Как же такое могло случиться?»